«Голова у Стёпы пошла тут кругом!» Он издал какой-то жалобный звук и воззрился на кота. Тут ему уже определённо показалось, что в квартире его происходят странные вещи. И точно. В дверь вошёл длинный в клетчатом и смутно сверкнуло разбитое стекло пенсне. «Кто это?» — спросил глухо Стёпа. «А это моя свита, помощники», — ответил законтрактованный директором гость. голос его стал суров. И Степа, холодея, увидел, что глаз Воланда, левый, потух и провалился, а правый загорелся огнем. «И свита эта, — продолжал Волон, — требует места, дорогой мой. Поэтому, милейшие вы сейчас покиньте квартиру». «Товарищ директор!» — вдруг заговорил козлиным голосом длинный клетчатый, явно подразумевая под словом «директор» самого Степу. «Вообще свинячат в последнее время в Москве. Пять раз женился, пьянствует». И лжет начальству. — Он такой же директор, — сказал за плечом у Стёпы гнусавый сифилитический голос. — Как я архиерей. Хех. Разрешите, мессир, выкинуть его к чертой матери. его нужно проветриться. — Брысь, — сказал кот на коленях Воланда. Тут Стёпа почувствовал, что он близок к обмороку. — Я вижу сон, — подумал он. Он откинулся головой назад и ударился о косяк. Затем все стены ювелиршиной спальни закрутились вокруг стёпы. «Я умираю», — подумал он, — «в бешеном беге». Но он не умер. Открыв глаза, он увидел себя в громаднейшей тенистой аллее под липами. Первое, что он ощутил — Это что ужасный московский воздух, пропитанный вонью бензина, помоек, общественных уборных, подвалов с гнилыми овощами, исчез и сменился сладостным, после грозовым дуновением от реки. И эта река, зашитая по бокам в гранит, прыгла разбрасывая белую пену с камня на камень в двух шагах от стёпы. На противоположном берегу громоздились горы, виднелась голубоватая мечеть. Степа поднял отчаянно голову вверх и далее на горизонте увидал еще одну гору, и верхушка ее была коса и плоско срезана. Сладкое, недушное тепло ласкало щёки. Грудь после Москвы пила жадно. Напоенный запахом зелени воздух. Степа был один в аллее, И только какая-то маленькая фигурка Маячила вдали, приближаясь к нему. Степин вид был ужасен. Среди белого дня в сказочной аллее Стоял человек в носках, в брюках, В расстегнутой ночной рубахе, С распухшим от вчерашнего пьянства лицом и совершенно сумасшедшими глазами. И главное, что где он стоял, он не знал. Тут фигурка поравнялась со Стёпой и оказалась маленьким мужчиной лет тридцати пяти, одетым в чесучу, в плоской соломенной шляпочке. Лицо малыша отличалось бледным, нездоровым цветом, и сам он весь доходил Стёпе только до талии. лилипут отчаянно подумал Стёпа. «Скажите», отчаянным голосом спросил Стёпа, «что это за гора?» Лилипут с некоторой опаской посмотрел на растерзанного человека и сказал высоким звенящим голосом «Столовая гора!» «А город? Город это какой?» отчаянно завопил Стёпа. Тут Лилипут страшно рассердился. «Я...» Запищал он, брызгая слюной, «Директор лилипутов! Пульс! Вы что, смеетесь надо мной?» Он топнул ножкой и раздраженно зашагал прочь. «Не смеешь по закону дразнить лилипутов! Пьяница!» Обернувшись, еще прокричал он и хотел удалиться. Но Степа кинулся за ним, догнав, бросился на колени и отчаянно попросил. маленький человек Я не смеюсь, я не знаю, как я сюда попал. Я не пьян. Сжайся, скажи, где я?» И, очевидно, такая искренняя и совсем не пьяная мольба. Далее пропуск в тексте. «Что лилипут поверил ему и сказал, тараща на стёпу глазёнки?» «Это город Владикавказ». «Я...» «Погибаю!» — шепнул стёпа, побелел и упал к ногам лилипута без сознания. Малыш же сорвал с головы соломенную шляпочку и побежал, размахивая ею и крича «Сторож! Сторож! Тут человеку дурно сделалось!»